Событие 34 -е. Как только подхватываешь лихорадку путешественника, ты уже не можешь от нее излечиться и будешь заражен ей до конца жизни. Майкл Пейлин. Витус, он же Беринг, он же Витус Ионасон Беринг, а также Иван Иванович Беринг, письму внял Ивана Яковлевича и в Москву из Питера прибыл. Брехт его не хотел дергать. Пять лет человек по северам в тяжелейших условиях. И с женой нужно покувыркаться, и чат уму разуму поучить, и просто в тепле на диване полежать. От начинающейся цинги отойти. Но зимой двигаться по России в сторону Тихого океана смертельный и затратный номер. Двигаются все по рекам сейчас. Есть уральский переволок в Тобол, там в Иртыш, потом в Длинная дорога. Широка страна моя родная. Так Иван Яковлевич его зимой и не хотел посылать с новой экспедицией. Весной как реки вскроются, так и пойдут. Только к экспедиции готовиться надо. Припасы, люди, маршруты. Сейчас, глядя на Беринга, Иван Яковлевич понимал, что зря дернул датчанина. Во-первых, он не хотел второй раз отправляться на край света. Предыдущих ужасных холодных и голодных пяти лет хватило пожилому человеку с избытком. Во-вторых, в глазах Витуса Ивановича Брехт видел, что он знает, что Брехт знает, что не вернется Беринг домой, сгинет там. А еще Иван Яковлевич для себя еще не решил, что делать со второй Камчатской экспедицией. Сам он точно знал, что Америка отделена от Азии Беринговым проливом. Он точно знал, что Беринг его прошел в первой экспедиции и просто не понял этого, был туман как назло. А так бы даже увидел ту Аляску, к которой почти вплотную подошел. Из отчета об экспедиции недавно с древнерусского, им же самим на нормальный язык переведенного, было непонятно, какого черта Витус Иванович, когда решил от Аляски из тумана этого вертаться, не взял на десяток километров южнее. Все бы и открыл. Нет, он пошел строго по своим следам, фигурально выражаясь, и опять прошел Беринговым проливом, не поняв этого. Только это все ерунда. В Якутском Остроге 80 лет уже лежит отчет атамана Семена Дежнева об его экспедиции под руководством Попова из Колымы в Анадырь. Ну и лет через 10 назад уже по рекам из Анадыря в Нижний Колымск. Там и описание, и карты, пусть схемы приложены. Брехт хотел было даже отправить специального гонца за теми документами, но передумал, не надо их в Москву волочь. Поедет вторая экспедиция Беринга и заедет в Якутский острог и получит документы. Им нужнее, они же и назад привезут. А сомневался Берон отправлять ли эту вторую экспедицию, потому что не видел в ней смысла. Если известно про Берингов пролив всем, кроме Беринга, то зачем гнать человека на смерть? Алиутские острова открывать? Ну, сомнительное достижение. Куку помогать, который будет там бороздить наши воды, используя карты Беринга, зачем? Если же отправлять экспедицию, чтобы они до форта Рос дошли и весь запад американского континента обследовали, то малюсенького котча для этого маловато будет. А нормальный корабль там, на Камчатке или даже в Охотске построить нелегко. И в первый-то раз можно сказать, что не довезли ни якоря, ни паруса, ни снасти. Они их на части разрезали, чтобы допереть до Охотска, а потом сшили. И первая небольшая, к счастью, буря, все это мигом на клочки разорвала. Есть другая мысль. Отправить из Охотска корабль на юг. Там обследованы уже Курильские острова частично. Продолжить эту работу, открыть и доказать, что Сахалин – остров. Найти пролив между Хоккайдо и островами. Спуститься до Кореи и там купить на Пушнину нормальный корабль. И уже на нем обследовать побережье Америки. Способен ли на это старый больной Беринг? Там есть молодой Чириков, который выживет даже в тяжелейшей второй экспедиции в Реале. Его отправить. Подобрать ему помощников нормальных и найти несколько матросов в Англии и Голландии, чтобы были в Корее или Китае. Если корейцы за пушнину не продадут корабль, то китайцы точно продадут. Иван Иванович! Говорили по-русски, Беринг почти без акцента на титульном языке шпрехал. Молодец. Я слышал, что Петр обещал вам звание контрадмирала по завершению экспедиции. Вы простите, Анну Яновну, у нее там борьба с верховниками была, не до путешествий была. Могла, если не головы лишиться, то в монастырь загреметь. Сейчас, прочитав еще раз доклад о вашем беспримерном подвиге, она присвоила вам чин контрадмирала, о чем завтра на торжественном приеме в вашу честь всем и поведает. Так что поздравляю, теперь вы не капитан-командор, а настоящий адмирал. А от себя тоже небольшой подарок сделаю. Как герцог Курляндии и Семигалии присваиваю вам титул барона. Будете отныне зваться Барон фон Беринг. Благодарствую. Начал подниматься датчанин. Завтра все завтра. А сегодня со всеми подробностями опишите мне ваш путь до Охотска. Если честно, то он гораздо интереснее дальнейших ваших скитаний.